Вот что милейшие, я считаю до трех. В соответствии с тем самым дорожным правом, которым вы хотите воспользоваться, я могу расценивать попытки частных лиц насильственно задержать меня на тракте как нападение. Насчёт три. Вы либо сойдете с дороги, либо я прогоню вас силой. Силой? Нет, силой не получится, тихо возразил Милас, не отводя взгляда. Это был вызов. Сколь бы опытным фехтовальщиком ни был Милас, он Эгин, отставной арм, в неотставном возрасте Убьет наглеца в любом случае. Помимо традиционного искусства, на его стороне раздавленное время и облачный клинок. Говорить было больше не о чем. С подобными ситуациями Эгин не раз и ни два сталкивался еще в бытность свою Эрм Саванном. С размаху влипаешь в какой-то непроницаемо мутный разговор. Незаметно для самого себя переступаешь черту, за которую уже невозможно уладить дело миром, впадаешь в боевое неистовство, и душевное равновесие возвращается к тебе только вместе с последним ударом сердца противника. Эгин спустился на землю, снял плащ и передал его Исмару. Мальчик хотел что-то сказать, уже открыл рот, но передумал и промолчал. Он уже давно привык к тому, что заговаривать с гином, когда тот готовился к решительным действиям, дело гиблое. Милас тоже снял верхнюю одежду. Он скотал накидку одеяла и примостил сверху на заплечном мешке, который, оказывается, скромно ожидал хозяина за правой опоры арки Геолма. Милас извлек меч, пару раз некрасиво махнул им влево вправо, как будто отгоняя мух, и принял боевую стойку. Но что было делать с этим идиотом? Один сделал два шага вперед, стремительно перенес тяжесть тела на правый носок, выбросил вперед руку. Милас легко отбил его пробный удар, отступил. Боевое неистовство не приходило. Эгин решил для себя, что не станет Миласа ни убивать, ни даже калечить. Тип он, конечно, неприятный, но ровным счетом ничего худого им не сделал. Надо просто показать ему свое абсолютное превосходство, отводить от дурацких притязаний, чтобы не путался под ногами и спокойно ехать дальше в Вуд. Сейчас внучок Оренского рифмоплёта поймёт, что такое отставной арум ар опоры вещей. Некоторое время Эгин покружил вокруг Миласа, сделал несколько обманных выпадов, пристально наблюдая за реакцией противника. Реакция отсутствовала. Милас вёл себя настолько нейтрально, насколько вообще было возможно. Реальной угрозы в выпадах Эгина не было. Вот он и не пугался попусту. Пожалуй, любой из наших аррумов и тот дёргался бы сильнее. удивился Эгин. Эффектно взять на обманку не выйдет. Придется работать в полную силу. Он провел три серии, всякий раз пытаясь ударом плашмя достать правую кисть Миласа. В третий раз Эгину это все таки удалось. Милас прошипел проклятие, но успел подхватить меч левой рукой. Случайность? Таких случайностей не бывает. А в правую, едва заметно морщись от боли, взял клевец. Эгин, который давно уже не видел подобных трюков из-за совершенно непредвиденного поведения противника, чуть не напоролся грудью на острие неприятельского меча. Более того, напоролся бы обязательно, если бы Милас довел выпад до логического шаблонного завершения. На Эгине был нагрудник из шкур давкатрановой кожи, а потому прямой угрозы даже проведённый до конца удар Миласа не представлял. Но противник не мог знать о скрытым под калетом нагруднике. И подобная великодушие лучше многих слов свидетельствовала об отсутствии у него злых намерений. Ну и дела. Да что это со мной? Сомнительным утешением служил тот факт, что если б не его собственное Эгинова великодушие, проявленное парой мгновений раньше, Милас сейчас размахивал бы не клевцом, а обрубком правой кисти. Эгин знал, что не только в своде равновесия навесе водятся хорошие бойцы, но судьба никогда не сводила его с настоящим фехтовальщиком Оринской школы. Облачный клинок был совершенно спокоен. Сейчас он ничем не отличался от обычного. Пусть и очень хорошего меча, каких в Сармантазаре были тысячи. Более того, Эгину показалось, что его оружие как-то непривычно потяжелело и стало хуже слушаться своего хозяина. "Клинку не понравует этот бой? Мне нужно выть", сказал Милас, демонстративно отступая подальше. "Но без вас мне туда не попасть". Зачем вам вышлол вас раздери? Не ваше дело. Я прошу вас о пустячных услуге, вам жалко? Самым неприятным было то, что в словах Миласа содержалась доля истины. И все таки вредно быть таким спесивым, как Милас, добавил внутри егино голос Арума. Просить надо повежливее. Хотя кому это надо? А Милас как хочет, так и просит. И все таки надо попробовать еще раз. Не может быть, чтобы облачный клинок уступил в крепости пусть хорошему, но все таки не прошедшему изменениям мячу. Я отказываю вам в услуге, защищайтесь. Следующие пять коротких колоколов были затоплены ликующим звоном стали. Выдерживая среднюю дистанцию, Эгин старался взять миласа на измолот, прокручивая клинок в разогревшейся наконец то ладони, он стремился встретить полотно меча противника под выгодным углом и сломать его. Прием неприличный и некрасивый, но наиболее действенный из небогатого арсенала обезоруживающих техник, которым учили в своде. А ведь шельмец левша сообразил наконец гин, глядя как Милас проворно сводит все его жесткие удары на безопасное скольжение. Ловко он меня обыграл, начав поединок с правой. Так вы мне меч в конец затупите, выдохнул Милас. Хотите драться до крови? Давайте лучше сразу. А без крови вам меня не осилить. прав, сволочь. Убивать в своде учили раз в десять лучше, чем обезоруживать и брать живьем!» Эгин в сердцах вернул облачный клинок ножным. Шелол с вами. Я разрешаю вам сопровождать нас до ита. Благодарю. Эгин повернулся к Миласу спиной и пошел к Исмару, от которого они в пылу поединка успели удалиться шагов на пятнадцать. Если Милас замышляет дурно, Для него сейчас самый удобный момент постараться достать меня одним ударом в спину. А для меня прекрасная возможность получить моральное право на использование раздавленного времени. Однако три удара сердца прошли, а ничего не произошло. Вместе с четвёртым ударом Милас спрятал оружие и потирая отшибленную кисть, направился к своим вещам. Это был самый невероятный поединок из 117, который Эгин провел за 30 лет своей жизни. Хорошо хоть Лагха или Овель этого позора не видели. Эсмар рано радовался. Травить байки о славном деде Милас наотрез отказался. Он вышагивал молча. На его лице лежала печать брезгливой скуки. Спустя час с Миласом произошла резкая и, как поначалу подумал Эгин, беспричинная перемена. Казалось, всё это время он вел диалог сам с собой и наконец-то пришел к внутреннему согласию. Хорошо, я объясню. начал он. Дворян в не вешают, а государственным преступникам не рубят головы. Я Ядворенин государственный преступник. Таких в объявляют вне закона. Это означает официальную смерть личности. Любой нищий, лодочник, купец или сборщик налогов может искалечить убить или присвоить себе как вещь и продать в рабство человека, объявленного вне закона. Сочувствую, сухо сказал Игин, но сомнительно, чтобы человеку вне закона удалось живым и свободным забраться аж за Суйдетто. Это было непросто. Здесь на севере тоже хватает людей, которые понимают, что значит такие безупречно ровные шрамы на лице. На пути от Двуреч до Суйдетты мне пришлось убить девятерых. К счастью, в Хоренском союзе сейчас бардак. В противном случае на меня давно уже начали бы настоящую охоту и здесь. Если вы такой прыткий, зачем вам наше общество? Или зарубив девятерых «Вы утомились и решили перемещаться от одного дорожного столба до другого, держась за чужую чужуюздечку. «Уязвить Миласа было непросто. Это тоже утомился, кивнул, он не выказывая признаков обиды. Но главное, я обязательно должен попасть в город. Здесь уважают людей с пятью бриллиантами в ухе. Однако я не знаю, как отнесутся к моим шрамам. Не Неравен час, кто-то решит воспользоваться тем, что я приговорен к безымянному прозябанию у себя на родине. И не случится примерская, а у меня дела. Паломничество, дань почтения праху деда? Нет. Я должен убить двух подонков и разыскать одну женщину. Идскую деву. Не выдержал Усмар. Нет. В отличие от вас, я не горю желанием общаться с озерной мразью. Идская дева мразь? Да как вы можете? вспыхнул Истом негодованием Усмар. Храни меня птицелов и лосарец. С неожиданной поспешностью пробормотал Милас. Разумеется, нет. Я имею в виду существ, квартирующих в Нижнем городе. Впрочем, не буду отговаривать вас от этого безумного предприятия, иначе вы послушаетесь моего доброго совета, повернете коней и не поедете в Ит, а мне придется пробираться в город через горы. Там меня сожрут голодные духи воинов Алустрала.